Это было совсем не то, что называется отличным ночным сном. Утром я направляюсь в город, чтобы позавтракать в ресторане Harvest and Grill. Паркую машину перед входом. На пути к входной двери вижу виляющую хвостом дворнягу, вышедшую почесаться. Желаю ей доброго утра, и она отвечает тем же, лизнув мне руку. Присмотри за моей машиной, ладно? Прошу я собаку. И она, кажется, понимает. Присаживается задницей на тротуар и смотрит мне вслед, подняв уши торчком. Войдя в зал, я занимаю место возле кухни, спиной к входной двери. Именно поэтому, минуту спустя, я не замечаю приближающегося ко мне человека, который садится напротив и толкает ко мне по столешнице вчерашний номер Нью-Йорк Таймс. «Решил напомнить вам о доме», — говорит преследователь. Я резко поворачиваюсь. Никто из прочих посетителей ресторана не видит ничего необычного в его внезапном появлении. Да и из чего бы? Двое незнакомцев, чужаков, видимо, путешествуют вместе, а сейчас вместе завтракают. Если подумать, подобная оценка более или менее соответствует истинному положению вещей. «Ты меня нашел», — говорю я. «Да я тебя никогда и не терял». «Вздор». «Ладно». «Понадобилось сделать несколько звонков, чтобы тебя догнать!» «Звонков кому?» Он прикладывает указательный палец к губам. «Коммерческая тайна!» Подходит официантка, чтобы налить нам обоим кофе. Спрашивает, готовы ли мы сделать заказ. Я тыкаю пальцем в меню. Farmer's фист. Праздничный пир фермера. Фирменное блюдо номер четыре». «Мне один тост!» — говорит Джордж Берн. «Отдавай ей меню!» и не сводя при этом с меня глаз. Мне приходит в голову, что раз уж он снова нашел меня, значит, намерен меня убить. Не здесь, в этой забегаловке, не прямо сейчас, но, несомненно, здесь, в Линтоне. Странная вещь, но гораздо большим шоком, чем мысль о неизбежной смерти, становится для меня угроза погибнуть в Северной Дакоте. Я всегда полагал, что моя кабинетная жизнь закончится летальным исходом, в собственной постели, дома, без мучений, на обезболивающих, с очередной цитатой из «Великих поэтов на устах». Пуля в лоб где-то в глухой провинции, в каком-нибудь хиксвилле. Это вообще из другой оперы, из другой жизни. Правда, я сейчас и живу жизнью совсем другого человека. «Эй, Дэйв!» — окликает меня Берн, «Посмотри сюда! На меня!» «А надо ли?» может лучше просто встать и убраться отсюда в надежде что мне удастся добежать до мустанга раньше чем он доберется до своей краун виктория нет я не успею я могу оторваться от преследования этого человека иногда на короткие периоды времени я уже ухитрился избегать его иначе не оказался бы здесь но он в конце концов все равно найдет меня снова и сделает то что намерен сделать я ничего тебе не отдам — говорю я. — Ну и ладно, мой наниматель изменил задание. Я уже не могу больше смотреть на гравюру, изображающую охотника стреляющего уток, которая висит на гвозде над холодильником для пирогов. Так что я перевожу взгляд на своего собеседника. Вид у него почти дружелюбный. И что ему надо теперь, интересуюсь я. — Ты становишься интересен, — замечает он. То ли еще будет, после парочки стаканов. Мой наниматель хотел бы знать, куда ты направляешься. Никуда конкретно. Преследователь отпивает кофе, глотает. Вкус напитка, видимо, напоминает ему о его язве, так что он со стуком ставит чашку на блюдце, словно увидел утонувшего в ней паука. — Твое задание, — говорю я, — ты сказал, что оно изменилось. — Временно! — Конечно, наш изначальный интерес остается тем же — получить документ. О чем ты пока что даже не упоминал? Мы знаем, что ты не взял его с собой. Мы знаем, что тебе известно его местонахождение. И ты в конечном итоге скажешь мне, где он хранится. Но этот момент пока что остается в подвешенном состоянии. Сколько у меня осталось времени? Немного, я полагаю. Твой наниматель нетерпелив. Мы с ним оба такие. Приносят фармерсфист. Это настоящее птичье гнездо из взболтанных яиц с полным набором различных мясных изделий для завтрака. Сосиска, завернутая в ломоть бекона и уложенная на кусок ветчины. Преследователь рассматривает это блюдо с нескрываемой завистью. Хочешь кусочек, предлагаю я. Это ж страшная трава. она тебе все сосуды закупорит. Все мы однажды подохнем. Ага. «Только куда ты отправишься на следующий день после этого, профессор?» Он откусывает кусочек от своего тоста. На пластиковое покрытие стола сыплется целый дождь крошек. «А что ты здесь вообще делаешь?» — спрашиваю я. «Если просто следишь за мной, продолжай следить». «Я приехал сюда, чтобы убедить тебя в том, что ситуация сложилась очень серьезная, потому что не уверен, что ты осознал это до конца». «Уже осознал». «Неужели? Тогда скажи мне вот что. Зачем ты сюда приехал?» «Тебя это не касается». «Это личное дело, я понимаю. Мой наниматель видел пару людей в подобных ситуациях. Людей, перед которыми была открытая дверь. Такая дверь, которую следует закрыть или бежать от нее куда подальше. По большей части они так и поступали. Но иногда некоторые люди почему-то решают, что могут пройти прямо сквозь эту дверь, осмотреться там». и на пути обратно сцапать что-нибудь на память в качестве сувенира, как из магазина подарков, но это никогда не кончается добром. Погоди-ка, — говорю я, измеряя глазами расстояние между нами и прикидывая, удастся ли мне со своего места дотянуться до ворота его рубашки. Тебе известно, кто ее держит. Вот видишь, в этом-то все и дело, ты гонишься зачем-то. Зачем тебе вовсе не следует гнаться? Это совет твоего нанимателя? Нет, это мой совет. Мой наниматель заинтересован только в том, чтобы заполучить то, что находится у тебя. И, если это возможно, узнать то, что тебе известно. Стало быть, эта забота обо мне, которую ты демонстрируешь. Она исходит только от тебя самого. Я сделаю то, за что мне заплатили профессор. Я, черт побери, готов сделать все, что угодно. «Но, как я уже говорил, я простой исполнитель, мальчик посыльный из истории». Он берет со стола еще один ломтик тоста, но на этот раз явно не испытывает желания его есть. «Давай попробуем еще раз, Дэвид», — говорит он, — «что привело тебя в Линтон?» «Открытие охотничьего сезона?» «Ты охотишься за своей дочерью, за Тес. Ты знаешь, где она находится?» По правде говоря, мне нежелательно это знать. Тогда что ты вообще знаешь? Что она пропала? Что ты считаешь, будто бы можешь это исправить? Ты не первый. Это вовсе не неслыханная ситуация, с точки зрения моего нанимателя. Хотя следует признать, что тебя рассматривают как несколько особый случай. По причине наличия документа. По той причине, что тот, у кого, по твоему мнению, оказалась сейчас твоя дочь, «Заинтересован в тебе самом, именно потому ты обладаешь этим документом, вот что самое главное!» «Ты хочешь сказать, что мне на роду написано обладать им?» «А ты что ли решил, что причина в том, что ты такой умный?» Официантка останавливается рядом, чтобы подлить кофе в наши чашки. Это занимает у нее на пару секунд больше времени, чем должно бы, и она успевает хорошенько меня рассмотреть. Не наемника, который сидит за моим столом, а внезапно вспотевшего, дрожащего, как осенний лист меня. У нас с тобой, возможно, разные цели. Снова начинает преследователь, как только официантка уходит. И тем не менее, если ты забудешь об этом, если простишь некоторые предпринятые нами меры, то окажется, что мы оба на той стороне, которая стремится к добрым целям. Вот так, Дэвид. Но ты не можешь вернуть мне мою дочь. «А ты думаешь, он может?» «Он? Он, она, но, они. Лично я всегда думаю о дьяволе в мужском роде, а ты...» «А какое отношение ко всему этому имеет дьявол?» «Самое непосредственное. Он — причина того, что ты оказался здесь, и раскатываешь по этим равнинам. И того, почему так упорно держишься за вещь, которую я хочу получить. Почему ты с больше не рядом с тобой?» «Вот это удар! Смятение и головокружение такие, что мне приходится ухватиться за край стола, чтобы не упасть со стула! Кажется, я слишком много болтаю и слишком много слушаю этого типа! Безымянному это не нравится?» «Он...» — начинаю я и замолкаю. «Давай, давай, профессор! Говори! Он похитил мою дочь!» «Может быть...» — Джордж Берн? Пожимают плечами если он это сделал ты никогда не получишь ее обратно Мне необходимо поговорить с ним он лжет с дэвид дьявол всегда лжет ему что-то от тебя нужно и сейчас вот прямо сейчас что бы ты ни делал ты уже на полпути к тому чтобы отдать ему это это тебе что-то от меня нужно да но возможно я могу тебе помочь можешь вернуть мне дочь нет? «Значит, ты не можешь мне помочь!» Я встаю из-за стола. С каждым дюймом, на который увеличивается расстояние между мной и преследователем, я все больше вновь обретаю равновесие. Что он теперь может мне сделать? Остановит меня прямо здесь, в толпе посетителей, заполнившей Harvest and Grill. Именно это он и делает. Его рука хватает меня за плечо, когда я толчком распахиваю дверь. Меня наполовину разворачивает на месте. Бэрон оказывается так близко, что его губы тыкаются мне в ухо. «Я все нынешнее утро вел себя как джентльмен», — говорит он, — его пальцы впиваются мне в плечо, хватаются за бицепс и выкручивают его. Но когда раздастся зов, для меня это не будет иметь никакого значения, понимаешь? Он выпускает меня за мгновение до того, как раздается мой крик боли. и отталкивает меня в сторону, чтобы выйти первым. Путь к «Мустангу» я проделал, низко опустив голову, поэтому собаку заметил только тогда, когда уже достал ключи от машины и открыл водительскую дверцу. Ее тело лежало на капоте, на передние фары стекал густой поток крови, глаза ее были открыты, уши по-прежнему стояли торчком. «Я, черт побери, готов сделать все, что угодно!» Я подсунул под нее ладони, поднял мертвое тело и опустил его на землю, отчего весь перемазался кровью. Теплая, как вода в ванне, собачья кровь осталась у меня на щеках и на шее. Некоторое время я раздумываю, не засунуть ли мне убитую дворнягу в багажник. и не поехать ли в хозяйственный магазин за лопатой, чтобы потом выкопать где-нибудь яму и похоронить собаку. Но в конечном итоге я оставляю ее лежать там, где она лежит, прижавшись к камню, глядя пустыми, безжизненными глазами на солнце. Сколько у меня осталось времени? Немного, как я полагаю. Сев за руль, я тоже бросаю взгляд на солнце. Оно жжет. Я еду обратно, в мотель, и присаживаюсь на край кровати, раздумывая, что я, черт меня возьми, тут делаю. Нет, это не совсем так. Я знаю, зачем я здесь оказался, чем я тут занимаюсь, но не знаю, как мне это сделать. В том маловероятном случае, если я прав и действительно гонюсь через американские просторы за реальным демоном, каким способом, по моему мнению, мне удастся его поймать. У меня в распоряжении нет святой воды или распятия, нет золотого кинжала с печатями, подтверждающими санкцию Рима. Я учитель с просроченным билетом в спортзал, не дотягиваю до архангела Михаила, громогласно бросающего вызов с небес. И все же преследователь прав. Демон, за которым я гонюсь, кажется, и впрямь заинтересовался мной. Он даже пошел на такие труды, что принял человеческий облик, чтобы перекинуться со мной несколькими словами. Совсем недавно, в виде той девицы, что залезала мне в промежность. Поэма Милтона содержит предупреждение насчет именно такого. Духи всякий пол принять способны, или оба вместе. Ну и какое послание несла та грязная тряпичная кукла? Что мне еще предстоит уверовать? Не только мозгами, но и всем телом. и Слово стало плотью и обитало с нами. Слово Евангелий — рассказ о Боге и Сыне Божьем, но также рассказ об искушении, грехе, препятствиях на пути, о демонах. Что если все это не просто какая-то аллюзия, не намек, но буквально настоящая история, рассказ участников вполне реальных событий, имевших место давным-давно, но продолжающихся и поныне, дотянувшихся до нашего времени. Несомненно, теперь, после всего, что я видел, я буду вынужден согласиться с тем, что это вполне возможно. Мне придется вообразить, что все слова и истории, которые я изучал, материальны, что они существуют, живут в этом мире, как будто это вовсе не истории. А теперь ты должен верить здесь и сейчас. Судьба — фактор... которая определяет, где и когда в древних трудах, которые я изучаю и преподаю, кончается личность персонажа, хотя этот факт, как предполагается, современную его сущность, оставляет нетронутой. Но что если современное предположение не соответствует истине? Что если эта охота на демона и есть моя судьба с тех самых пор, как учеба подняла меня над этим бирюзовым миром, из которого я вышел и дала мне свободу, позволив вести интеллектуальную жизнь. Это, несомненно, правда. Когда я поступил в университет, больше всего меня поразило богатство предоставленного мне выбора. Даже больше, чем обилие деток, богатеньких родителей и прелестных первокурсниц. Моим призванием была литература. И я это отлично понимал. Но какую из ее многочисленных сфер следует выбрать? В какой из ее туннелей спуститься? У меня были короткие периоды флирта с Дикинсом, потом с Джеймсом, потом с романтиками. Но в конце концов, к моему собственному атеистическому удивлению, первое место в моих изысканиях непререкаемо заняла Библия, а вскоре после нее Милтон. Его белый стих, который, кажется, пытался защитить незащитимое, поэма, которая после первого прочтения заставила меня плакать. Это сознание того, как негодяй пытается отставить в сторону свое прошлое и найти выход из тьмы, использовать только собственный мозг, чтобы вывести его из юдоли страданий. И проиграли бой, что из того не все погибло.